Вбежавшие в лабораторию действовали быстро и профессионально. Трое распределились по помещению и осмотрели соседние комнаты, спальню и раздевалку для персонала. «Чисто!» — отрапортовали по очереди три голоса. «А девушка тут, я погляжу, время зря не теряла!» — добавил один из них, постучав по железному кокону с лаборантом внутри. Затем, наклонившись пониже, к храпящему лаборанту поморщился. фу! Они в этих консервных банках уже, наверное, с полсуток, если не больше. Лучше не приближайтесь, запах тот ещё. Прежде чем вскрывать эти железки, надо будет их на свежий воздух вынести». Дэйв не слушал. Он подхватил Ирму на руки и понёс наверх. Он совершенно не подумал об охранниках у первой двери. Ити по ступенькам с такой ношей было очень тяжело. Девушка пришла в себя, посмотрела на него и улыбнулась. Это придало ему сил. Он преодолел еще один пролет, но тут откуда-то сверху подбежал Норман, отобрал Ирму и быстро взбежал с ней вверх по лестнице. Дэйв поспешил за ним.